38. Через два дня после всех этих происшествий на двор к складному попу Зосиме въехала тележка, в которой сидели мужчина и женщина. Уже известные нам, и на другой же день после их приезда они сочетались браком. Вскоре потом они исчезли, и добрый Зосимы нисколько не горевал о том, что он сделал. На фабрике, оставленной соломином, Оказалось, письмо, адресованное на имя хозяина и доставленное ему Павлом. В нем отдавался полный и точный отчет о положении дел, оно было блестяще и выпрашивался трехмесячный отпуск. Письмо это было написано за два дня до смерти Нежданова, из чего можно было заключить, что Соломин уже тогда считал нужным уехать с ним и с Марианной и скрыться на время. Следствие, произведенное по поводу самого убийства, ничего не открыло, труп похоронили, Сипягин прекратил всякое дальнейшее искание своей племянниц. А месяцев девять спустя судили Маркелова. Он на суде держал себя так же, как перед губернатором, спокойно, не без достоинства и несколько уныло. Его обычная резкость смягчилась, но не от малодушия. Тут участвовало другое, более благородное чувство. Он ни в чем не оправдывался, ни в чем не раскаивался, никого не обвинял и никого не назвал. Его исхудалое лицо с потухшими глазами сохраняло одно выражение — покорности судьбе и твердости. А его короткие, но прямые ответы возбуждали в самих его судьях чувства, похожие на сострадание. Даже крестьяне, которые его схватили и свидетельствовали против него, даже они разделяли это чувство и говорили о нем как о баре непростом и добром. Но вина его была слишком явна, Избегнуть наказанию он не мог, и, казалось, сам принял это наказание как должное. Из остальных его, впрочем, немногочисленных соучастников, Машурина скрылась, Остродумов был убит одним мещанином, которого он подговаривал к восстанию, и который неловко толкнул его. Галушкина за его чистосердечное раскаяние, он чуть с ума не сошел от ужаса и тоски, подвергли легкому наказанию. Кислякова, продержали с месяц под арестом, а потом выпустили и даже не препятствовали ему снова скакать по губерниям. Нежданова избавила смерть. Соломина за недостатком улик оставили в некотором подозрении и в покое. Он, впрочем, не уклонился отсюда, явился в срок, о Мариане не было и речь, Паклин окончательно вывернулся, да на него и не обратили особого внимания. Прошло года полтора, Настала зима 1870 года. В Петербурге, в том самом Петербурге, где тайный советник и коммергерсий Пягин готовился играть значительную роль, где его жена покровительствовала всем искусством, давала музыкальные вечера и устраивала дешевые кухни, а господин Коломойцев считался одним из надежнейших чиновников своего министерства, По одной из линий Васильевского острова шел, ковыляя и слегка переваливаясь, маленький человек в скромном пальто с кошачьим воротником. То был паклин но он порядком изменился в последнее время. В концах висков, выдававшихся из-под краев меховой шапки, виднелось несколько серебряных нитей. Навстречу ему двигалась по тротуару дама довольно полная, высокого роста, плотно закутанная в темный суконный плащ. Паклин бросил на нее рассеянный взгляд, прошел мимо, потом вдруг остановился, задумался, расставил руки ей с живостью, обернувшись и, нагнав ее, взглянул ей под шляпку в лицо. «Машорина — Машорина, — промолвил он вполголоса Дама величественно измерила его взором и, не сказав слова, пошла дальше. — Милый Машорин, я вас узнал, — продолжал Паклин, ковыляясь с нею рядом. — Только вы, пожалуйста, не бойтесь, ведь я вас не выдам. «Я слишком рад, что встретил вас. Я Паклин, Сила Паклин, знаете, приятель Нежданова. Зайдите ко мне. Я живу в двух шагах отсюда. Пожалуйста. — Иусона Контесса, Рокко, Ди Сантофеуме. — Я графиня Рокко, Ди Сантофеуме», — отвечала дама низким голосом, но с удивительно чистым русским акцентом. — Ну что, Контесса, какая там Контесса? Зайдите, поболтаем. — Да где же вы живете? — спросила вдруг по-русски итальянская графиня. — Мне некогда. — Я живу здесь, в этой линии. Вот мой дом, вот серый трехэтажный. Какая вы добрая, что не хотите больше секретничать со мной. Дайте мне руку, пойдемте. Давно ли вы здесь? И почему вы, графиня, вышли замуж за какого-нибудь итальянского конта? Машурина ни за какого конты не выходила. Ее снабдили паспортом, выданным на имя графини Рока Десантов и Уме, недавно перед тем умерший и она с ним приспокойно отправилась в Россию, хотя ни слова не понимала по-итальянски, и имела лицо самое русское. Паклин привел ее в свою скромную квартиру. Горбатая сестра, с которой он жил, вышла навстречу гостей из-за перегородки, отделявшей крохотную кухню от такой же передней. «Вот сапочка, промолвил он, — «рекомендую, большая моя приятница, дай-ка нам поскорее чаю». Машурина, которая не пошла бы к Паклину, если б он не упомянул имени Нежданова, сняла шляпу с головы и, поправивши своей мужественной рукой свои по-прежнему коротко стриженные волосы, поклонилась и села молча. Она так вовсе не изменилась. Даже платье на ней было то же самое как и два года тому назад. Но в глазах ее установилась какая-то недвижная печаль, которая придавала нечто трогательное, обычно суровому выражению ее лица. Снандулия побежала за самоваром, апаклин поместился против Машуриной, слегка похлопал ее по колену и понурил голову. А когда хотел заговорить, принужден был откашляться. Голос его прервался, и слезинки сверкнули на глазах. Машурина сидела неподвижно и прямо, не прислоняясь к спинке стула и угрюмо смотрела в сторону. «Да-да», — начал Паклин, — «были дела, гляжу на вас и вспоминаю. Много и многих, мертвых и живых. Вот и мои приклитки умерли, да вы их, кажется, не знали. И обе, как я предсказывал, в один день. Нежданов, бедный Нежданов, вы ведь, вероятно, знаете». «Да, знаю», — промолвила Машурина, все так же глядя в сторону. И о Быстродумове тоже знаете. Машурина только кивнула головой я хотелось, чтобы он продолжал говорить о Нежданове, но она не решилась спросить его об этом. Он ее понял и так. «Я слышал, что он в своем предсмертном письме упомянул о вас. Правда это?» Машурина не тотчас ответила. «Правда», — произнесла она наконец. «Чудесный был человек, только не в свою колею попал». Он такой же был революционер, как и я. знать кто он, собственно, был? Романтик реализма. Понимаете ли вы меня?» Маршурин бросила быстрый взгляд на Паклина. Она его не поняла, да и не хотела дать себе труд его понять. Ей показалось неуместным и странным, что он осмеливается приравнивать себя к Нежданову. Но она подумала, пускай хвастается теперь. Хоть он вовсе не хвастался, а скорее, по его понятиям, принижал себя. «Меня тут отыскал некто Силен», — продолжал Паклин. Нежданов тоже писал к нему перед смертью. Так вот он, этот самый Силен, просил, нельзя ли найти какие-нибудь бумаги покойного. Но Алешины вещи были опечатаны, да и бумаг там не было. Он все сжег, и стихи свои сжег. Вы, может быть, не знали, что он стихи писал? Мне их и жаль. Я уверен, иные должны были быть очень недурны. Все это исчезло вместе с ним. Все попало в общий круговорот и замерло навеки. Только что у друзей осталось воспоминание, пока они сами не исчезнут, в свою очередь. Паклин помолчал. «Зато Сипягины», — подхватил он снова, — «помните этих снисходительной, важной, отвратительной тузой? Они теперь наверху могущество и славы». Машурина вовсе не помнила Сипягиных, но Паклин... Так их ненавидел обоих, особенно его, что не мог отказать себе в удовольствии их продёрнуть. «Говорят, у них в доме такой высокий тон, всё о добродетели толкуют. Только я заметил, если где слишком много толкуют о добродетели, это всё равно, как если в комнате у больного слишком накурено благовониями. Наверное, перед этим совершалась какая-нибудь тайная пакость». Подозрительно этом Бедного Алексея и они погубили эти сипягины. — Что Соломин? — спросила Машурина. Ей вдруг перестало хотеться слышать что-нибудь от этого о нем. «Соломин — Соломин! — воскликнул Паклин. — Этот молодцом. Вывернулся отлично. Прежнюю-то фабрику бросил и лучших людей с собой увел. — Там был один голова, говорят, бедовая. Павлом его звали так и того увел. Теперь, говорят, свой завод имеет небольшой, где-то там, в Перми, на каких-то артельных началах. Этот дело своего не оставит. Он продолбит. Клюв у него тонкий, да и крепкий зато. Он молодец. А главное, он не внезапный исцелитель общественных ран. Потому ведь мы русские. Какой народ? Мы все ждем. Вот, мол, придет что-нибудь или кто-нибудь, и разум нас излечит. Все наши раны заживит, выдернет все наши недуги, как больной зуб. Кто будет этот чародей? Дарвинизм, деревня, архип Перепентьев. Заграничная война, что угодно, только батюшка, рви зуб. Это вселенность, вялость, недомыслие. А Соломин не такой, нет, он зубов не дергает, он молодец. Машурина сделала знак рукой, как бы желая сказать, что этого стало быть... Похерить надо. «Ну, а девушка?» — спросила она. Я забыла ее имя, которое тогда с ним, с Неждановым, ушла. «Марианна, она теперь этого самого Соломина жена. Уж больше года, как она за ним замужем. Сперва только числилась, а теперь, говорят, настоящей женой стала. Да». Машурина опять сделала тот же знак рукою. Бывало, она ревновала Нежданова к Марианне. А теперь она негодовала на нее за то, что как могла она изменить его памяти. «Чай ребенок уже есть», — прибавила она с пренебрежением. «Может быть, не знаю, но куда же вы, куда?» — сказал Паклин, видя, что она берется за шляпу. «Подождите, Снапочка, нам сейчас чаю подаст!» Ему не столько хотелось удержать, собственно, Машурину, сколько не упустить случая высказать все, что накопилось и накипело у него на душе. С тех пор, как Паклин вернулся в Петербург, он видел очень мало людей, особенно молодых. История с Неждановым его напугала. Он стал очень осторожен и чуждался обществу. И молодые люди с своей стороны поглядывали на него подозрительно. Один тогда же прямо в глаза обругал его доносчиком. С стариками он сам неохотно сближался. Вот ему и приходилось иногда молчать по неделям. Перед сестрой он не высказывался, не потому, чтобы воображал ее, не способно его понять, о, нет. Он высоко ценил ее ум, но с нею надо было говорить серьезно и вполне правдиво. А как только он узкался козырять или запускать Брандер, она тотчас принималась глядеть на него каким-то особенным, внимательным и соболезнующим взглядом, и ему становилось совестно, Но скажите, возможно ли обойтись без лёгкой козырьки? Хоть с двойки, до да с козыряй. Оттого-то и жизнь в Петербурге начала становиться тошно покляну, и он уже думал, как бы перебраться в Москву, что ли. Разные соображения, измышления, выдумки, смешные или злые слова набирались в нём, как вода на запертой мельнице. Заставок нельзя было поднимать. Вода делалась стоячей и портилась. Машурина подвернулась, вот он и поднял заставки и заговорил, заговорил. Досталось же Петербургу, петербургской жизни, всей России, никому и ничему не было ни малейшей пощады. машурина все это занимало весьма умеренно, но она не возражала и не перебивала его, а ему больше ничего не требовалось. «Да-с», говорил он, — «веселое наступило времечко, доложу вам, в обществе застой совершенный, все скучают адски». В литературе пустота хоть шаром покати. В критике, если молодому передовому рецензенту нужно сказать, что курице свойственно нести яйца, подавая ему целых 20 страниц для изложения этой великой истины, на это он едва с нею сладит. Пухлые эти господа, доложи вам, как пуховики, размазисты, как тюря, из пены пеной рта говорят общие места. В науке ученый Кант есть и у нас только на воротниках инженеров. В искусстве то же самое. Не угодно ли вам сегодня пойти в концерт? Услышите народного певца, Агриманского. Большим успехом пользуется. А если бы лещ с кашей, лещ с кашей, говорю вам, был одарен голосом, то он именно так бы и пел, как этот господин. И тот же Скоропихин, знаете, наш исконный аристарх, его хвалит Это, мол, не то что западное искусство. Он же и наших паскудных живописцев хватит. Я мол прежде сам приходил в восторг от Европы, от итальянцев, а услышал о и подумал: "Э-э, увидел Рафаэль, э -э", и этого э -э", нашим молодым людям совершенно достаточно". И они за Скоропихин повторяют: "Э-э, и довольны, представьте". А в то же время народ бедствует страшно. Вот эти его разорили в конец, и только та и совершилась реформа, что все мужики картузы надели, а бабы бросили кички. А голод? А пьянство? А кулаки?» Но тут Машурина зевнула, и Паклин понял, что надо переменить разговор. «Вы мне еще не сказали», — обратился он к ней. «Где вы эти два года были? И давно ли приехали? И что делали? И каким образом превратились в итальянку? И почему?» «Вам все это не следует знать», — перебила Машурина. почему Ведь уж это теперь не по вашей части. Паклина как будто что-то кольнуло, и он, чтоб скрыть свое смущение, посмеялся коротеньким натянутым смехом. — Ну, как угодно, — промолвил он. — Я знаю, я в глазах нынешнего поколения человек отстал, и, да и точно я уже не могу считаться в тех рядах. Он не закончил свои фразы. — Вот нам снапочка напочка чай несет. — Вы выкушайте чашечку, да послушайте меня. Может быть, в моих словах будет что-нибудь интересное для вас. Машурина взяла чашку, кусочек сахару и принялась пить прикуску. Паклин рассмеялся уже начисто. — Хорошо, что полиции здесь нет, а то итальянской графини, как бишь? — Рокко Десанто Фиуме, — с невозмутимой важностью проговорила Машурина, втягивая в себя горячую струю. — Рокко Десанто Фиуме, — повторил Паклин и пьет прикуску чай. уже очень неправдоподобно. Полиция сейчас возымела бы подозрение Ко мне и то на границе, — заметила Машурина. Приставал какой-то в мундире. Все расспрашивал. Я уж и не вытерпела. Отвяжись ты от меня, — говорю, ради бога. — Вы это по-итальянски ему сказали? — Нет, по-русски. — И что же он? — Что? — Известно, отошел. «Браво — Браво! — воскликнул Паклин. Ай, да, контесса, еще чашечку. Ну, так вот, я хотел вам сказать. Вы вот о Соломине отозвались сухо, а знаете ли, что я вам доложу? Такие, как он, они-то вот и суть настоящие. Их сразу не раскусить, а они настоящие, поверьте. И будущее им принадлежит. Это не герои, это даже не те герои труда, о которых какой-то чудак, американец или англичанин написал книгу для назидания нас, убогих. Это крепкие, серые, одноцветные народные люди. Теперь только таких и нужно. Вы смотрите на Соломина. Умён, как день, и здоров, как рыба. Как же не чудно! Ведь у нас до сих пор, на Руси как было, коли ты живой человек с чувством, с сознанием, так и непременно ты больной. А у Соломина сердце-то, пожалуй, тем же болеет, чем и наше. И ненавидит он тоже, что мы ненавидим, до да нервы у него молчат и все тело повинуется как следует, значит, молодец. Помилуйте, человек с идеалом и без фразы. Образованный и из народ простой и в себе на уме. Какого вам еще надо? И вы не глядите на то, — продолжал Паклин, приходя все более и более в азарт и не замечая, что Машурина уже давно не слушала и опять уставилась куда-то в сторону. «Не глядите на то, что у нас теперь на Руси всякие водятся народ». И славяно чиновники, и простые, и генералы, и пикурейцы и подражатели, и чудаки. Знавал же я одну барыню, Хавронию Прыщеву по имени, которая вдруг с бухт-барахта сделалась легитимисткой и уверяла всех, что когда она умрет, то стоит только вскрыть ее тело, и на сердце ее найдут начертанное имя Гедриха Пятого. «Это у Хавронии Прыщевой-то!» Не глядите на все это, моя почтеннейшая, а знайте, что настоящая, исконная наша дорога, там, где соломины, серые, простые, хитрые соломины. Вспомните, когда я это говорю вам зимой 1870 года, когда Германия собирается уничтожить Францию, когда... — Силушка! — послышался за спиной Паклина тихий голосок с нандулей. «Мне кажется, в твоих рассуждениях о будущем ты забываешь нашу религию и ее влияние». «И к тому же», — поспешно прибавила она, — «госпожа Машурина тебя не слушает. Ты бы лучше предложил ей еще чашку чая». Паклинс похватился. «Ах да, моя почтенная, не хотите ли вы в самом деле?» Но Машурина медленно перевела на него свои темные глаза и задумчиво промолвила. «Я хотела спросить вас, Паклин, нет ли у вас какой-нибудь записки Нежданова или его фотографии?» «Есть фотографии, есть. И, кажется, довольно хорошие в столе. Я сейчас отыщу вам ее». Он стал рыться у себя в ящике, а Снандулия подошла к Машуриной и с участием долго и пристально, посмотрев на нее, пожал ей руку, как с «Вот она, нашел!» — воскликнул Паклин и подал фотографию. Машурина, быстро почти не взглянув на нее и не сказав спасибо, но покрасневшийся, сунула ее в карман, надела шляпу и направилась к двери. «Вы уходите?» — промолвил Паклин. «Где вы живете, по крайней мере?» «А где придется?» «Понимаю, вы не хотите, чтобы я об этом знал. Но скажите, пожалуйста, хоть одно, вы все по приказанию Василия Николаевича действуете?» на что вам знать? «Или, может, кого другого? сидра Сидорича?» Машурина не отвечала. «Или вами распоряжается безымянный какой?» Машурина уже перешагнула порог. «А может быть и безымянный?» Она захлопнула дверь. Паклин долго стоял неподвижно перед этой закрытой дверью. «Безымянная Русь», — сказал он наконец.